Желудок заныл и тревожно урчал. Снедаемый голодом изгнанник с невероятным усилием удержался, чтобы не накинуться на вторую банку. Разум его совладал с раззадоренным скудной подачкой организмом. Через несколько минут немного отпустило, и Крюгер вновь принялся на ощупь исследовать свою темницу. Путь наверх был отрезан однозначно. Вслепую нащупав широкое отверстие, через которое он вывалился сюда, изгнанник не смог нащупать стен. Слишком широко, не ухватиться, а значит, назад дороги нет. Ханс снова опустился на четвереньки. Всё это время ему не давала покоя мысль, вертящаяся где-то на границе сознания. И несколько минут назад быстро вытесненная из головы резко навалившимся приступом голода. Бабы-бабы-бабы. Съесть вторую банку? Нет, хватит об этом. Так, что же ещё? Крюгер сосредоточенно зажмурился, изо всех сил стараясь ухватить за хвост мимолётную мысль сустрой ещеркой ускользающую из головы. Ну, конечно. Звук который издала стукнувшаяся о стенку полная банка. Он был не плотный, а звонкий, словно удар пришёлся не по массивному куску металла, а по тонкой перегородке. На шарив банку, Ханс принялся бросать её в разные стороны, внимательно прислушиваясь к гулким отзвукам ударов. На третий раз он услышал тот же самый звонкий звук. И подобравшись к стене, постучал по ней рукоятью ножа. Звяк-звяк-звяк, а рядом бум-бум-бум. Так и есть. Окрылённому надежде человеку даже показалось, что металл слегка двигается под нетерпеливым нажамом рукоятки. Дрожащими пальцами он с замиранием сердца стал нашаривать болты или другие возможные крепления по краям пластины. А вдруг не будет? Если сварка, тогда всё, страшная смерть от голода и обезвоживания, возможно, всего в нескольких сантиметрах от спасительной свободы. Что могло ожидать по ту сторону стены, Ханса не волновало. Главное выбраться. К счастью, заклёпки нашлись. Четыре массивные ржавые шляпки с толстыми углублениями посередине, достаточно широкими, чтобы в них спокойно могло уместиться лезвие ножа. Согнувшись над одной из них, немец с трудом принялся орудовать импровизированной отвёрткой. Ничего, меня ещё рано списывать со счетов, злорадно думал Крюгер, хотя крутить было тяжело и неудобно. Ручка с усилием вращаемого ножа то и дело упиралась в стенку, и его приходилось перехватывать, отпуская на это драгоценные секунды времени. Вдобавок, сильно мешало опять начавшее кровоточить пораненная рука. Наконец, последняя заклёпка с надсадным ржавым скрежетом бухнулась на невидимый пол, и обливающийся потом Крюгер вздохнул с облегчением. Овиселенно прислонившись к стене, он некоторое время отдыхал перед последним этапом работы устранением пластины. В барабанные перепонки тяжело дышащего человека Воно встал осторожно закрадываться, вызванный подступающими галлюцинациями шёпот, и он решил не медлить. Нащупав края пластины, немец с усилием потянул её на себя, но скованный за прошедшее столетие ржавчиной металл не хотел поддаваться. Засунув нож между стыком пластины и стены, Ханс попытался подковырнуть и выступ, но в итоге чуть не сломал лезвие. Тогда, надев ботинки и улёгшись на пол, немец с остервенением стал лупить подошвами по непреклонной приграде: "Давай же, поддавайся, чёрт!" Тебя одерри, сквозь стиснутые зубы молил сражающийся за жизнь человек, ничтово молотя по крошащейся ржавчиной жестянке. Крепление стенки было устроено таким образом, что вытолкнуть её можно было только вовнутрь, с той стороны, где находился Ханс. Но Крюгер все равно бил по ней ногами, не желая сдаваться, пытаясь из последних сил расшатать неподдающееся препятствие. И в тот момент, когда он уже перестал чувствовать отбитые ступни, металл услышал. С оглушительным скрежетом, разболтанный в креплениях фрагмент стены, накренился и бухнулся на ноги вскрикнувшего изгнанника взмокшее лицо обессиленно распластавшегося на полу человека за холодил налетевший из-за перегородки спёртый воздух снова собравшись с силами и кое-как вытащив ноги из-под тяжёлой пластины Ханс по-пластунски вполз в открывающийся за стенкой длинный низкий коридор, толкая перед собой рюкзак. Как бы ему сейчас пригодился фонарь или на худой конец факел, наполненный гулом гуляющего туда-сюда воздуха, Тесный вентиляционный коридор казался бесконечным, но Крюгер упрямо полз вперёд, остервенело отталкиваясь от пола отбитыми локтями и коленями и останавливаясь только чтобы прислушаться. Вскоре он добрался до Т-образной развилки и некоторое время отдыхал, решая, в какую сторону двигаться дальше. Ещё раз послушав ветер, дыхание которого теперь явно отдавало солоноватым привкусом моря, он выбрал правое ответвление, через несколько метров окончившееся ещё одной привинченной переборкой и проржавевшей дырявой пластиной в полу. Тупик, будь он проклят. Что дальше? Спускаться, но куда? Ещё раз осмотрев препятствие, загнанный в угол и до предела измотанный Крюгер решил, что спускаться, в принципе, возможно. Только вот какая высота ожидала его под трубой? Не переломает ли он кости, свалившись неизвестно куда? А, неважно. Полти назад, даже не имея возможности развернуться, представлялось сущим безумием, и немец решил рискнуть. В конце концов, оттуда дул объеняющий свежий ветер, а значит, поверхность недалеко. И что самое главное, из многочисленных дырочек тоненькими полосками пробивался подрагивающий тусклый свет. Выбор предмета для определения высоты не занял много времени. Нож как оружие и средство добычи пищи, конечно же, был ценнее. Подтянув рюкзак, и расшнуровав застёжку, Крюгер вытащил помятую банку с бобами и занеся над ближайшим крупным отверстием, немного помедлив, аккуратно разжал пальцы. Стук упавшего и покатившегося по поверхности предмета послышался почти сразу. Именно стук, а не всплеск. Значит, всё-таки земля. Износилованные длительным пребыванием в темноте нервы были уже ни к чёрту. Сёжившийся от напряжения Крюгер выдохнул с облегчением, прижимая щёку к холодной стенке шахты. Невысоко, значит, можно спрыгнуть. Подтянув ноги, немец поудобнее перехватил рюкзак и осторожно двинулся вперёд, ладонью ощупывая похрустывающую и прогибающуюся под его весом трубу. Потихоньку, потихоньку, вот здесь как раз подходящее место, чтобы аккуратно спрыгнуть. Но ржавый металл не выдержал, и человек закричал, ощущая, как под ним стремительно разрушается непрочная опора. В следующее мгновение он, перевернувшись в воздухе, обрушился вниз с трёхметровой высоты.